Глава 9 Грамотные коммуникации и пиар на этапе адаптации новых сотрудников. В этой главе мы поговорим как о пиар, который направлен на скорейшее формирование лояльности и приверженности компании у нового сотрудника, так и о пиар новичка в коллективе, что не менее важно. На основании опыта многих компаний и своего личного предлагаю следующую структуру при адаптации. Первое. Представление нового сотрудника коллегам. Хорошо, когда это можно сделать лично, однако это получится только в том случае, если все сотрудники находятся в одном офисе, территориально не разобщены. Руководитель новичка или сотрудник HR-службы, который отвечает за процедуру адаптации, проводит нового сотрудника по офису и представляет его коллегам. Одновременно с этим в наших СМИ мы даем письменную информацию о новичке. Это может быть корпоративный портал, рассылка, информационный стенд, ежеквартальная или ежемесячная издаваемая газета, либо все сразу. Обычно в эту информацию включаются сведения, о послужном списке, предыдущих достижениях человека, а также приветствия новичка, пожелания ему успехов. В том случае, если это делается в виде рассылки по электронной почте, у каждого коллеги есть возможность при желании написать новичку поздравительное письмо. Я сама в свое время проходила адаптацию по такой схеме. Было очень приятно, когда несколько человек, которых я еще не знала, заочно дали мне аванс, поприветствовав и пожелав успехов. Второе, что с моей точки зрения хорошо внедрить, это небольшой приветственный подарок. Причем смысл в том, что мы дарим его не по факту окончания испытательного срока или каких-то первых достижений, прохождения аттестации и тому подобного, а именно в первый рабочий день. Безусловно, подарок не должен быть существенным. Это может быть корпоративный ежедневник, ручка или чашка с логотипом компании, какой-то сувенир. В своей компании для вновь приходящих сотрудниц женского пола я использовала такой вариант подарка. Красивая роза. В любом случае это сигнал «Мы тебе рады, мы уже верим в тебя и мы хотим, чтобы ты работал с нами». Третье, что мы обязательно должны заранее подготовить и вручить, это справочник новичка. Справочник новичка. Справочник новичка может быть вручен и за несколько дней до выхода на работу, если сотрудник приходит в компанию не сразу после принятия решения, а, например, отрабатывает на прежнем месте до увольнения. Структура справочника новичка. Я бы предложила первый раздел сделать приветственным. Мы приветствуем тебя, коллега. Уверены, что ты вольешься в нашу команду, И вместе со всеми будешь приносить результаты компании, успех и вознаграждение себе лично. Должно быть некое приветствие, приглашение стать участником команды. Далее я бы включила в справочник информацию о корпоративной культуре. Основные моменты истории компании, основополагающие ценности и или корпоративные компетенции, разумеется, с их расшифровкой. Нормы и правила поведения, стандарты и регламенты. Очень важно, с моей точки зрения, включить информацию о допусках. Например, что считается допустимым опозданием. В некоторых компаниях опоздание на 15 минут один раз в неделю считается допустимым без объяснения причин и официальных документов. В других компаниях, и я с этим сталкивалась, опоздание на 30 секунд приводит к частичному списанию премии. У нас принято здороваться всем со всеми, неважно, знаете ли вы уже этого коллегу или нет. Вроде бы мелочь, но ее незнание может ухудшить адаптацию новичка в коллективе. Правила открытых и закрытых дверей в кабинете. В некоторых продвинутых компаниях, помимо офисов формата open space, для большинства сотрудников открытая зона, где люди сидят без кабинетов и перегородок. У руководителей или экспертов высокого уровня есть кабинеты. Например, в компании Johnson Johnson было именно такое правило, которое сводилось к следующему. Если ты открыт для общения, или у тебя не идет конфиденциальный разговор, или нет срочной работы, которая не допускает отвлечения, то дверь твоего кабинета должна быть открыта. Человек может зайти, задать вопрос, договориться о времени для разговора, решения какой-то задачи или ситуации. Соответственно, если дверь закрыта, это сигнал. Меня без форс-мажора не беспокоить. Для тех, кто сидел в открытой зоне, были сделаны таблички. У меня срочная работа, просьба не беспокоить с до. Новички также информировались о том, что у нас так принято, если это не пожар то в это время сотрудника мы не отвлекаем. А в некоторых компаниях на прием к руководителю нужно записываться загодя, как это было в советское время. Вспомните фильм «Служебный роман». Я хочу записаться к вам на прием на следующую среду. Как мы общаемся? Все обращаемся на «вы» и по имени, или на «вы» и по имени отчеству, или на «ты» и по имени. Как у нас принято вести переписку? Принято ли ставить телефон на автоответчик при проведении собеседования или важных переговоров? Либо ты 24 часа в сутки должен быть на связи? И многое-многое другое. Сейчас я с радостью слышу, что во многих компаниях в справочнике новичка установлена граница между допустимым подарком и той суммой, где уже начинается откат. Правило такое, если ты не можешь отказаться от дорогого подарка, например, его вручил клиент или партнер, ты должен проинформировать о нем своего руководителя и вместе с ним решить, пойдет этот подарок в общий котел или можно оставить его себе. В общем, чем меньше недомолвок, тем лучше. Это глобальные вещи. В справочнике также должна быть информация о том, с кем, какие вопросы и каким образом принято решать в компании. Здесь я бы шла от потребности к совету. Например, если вы впервые едете в командировку, то получить информацию, какие документы должны быть представлены в авансовом отчете, можно у Екатерины Петровой, бухгалтера по авансовым отчетам. В случае, если вы не понимаете, как и за что вам начислена зарплата, премия или отпускные, то обращайтесь к бухгалтеру по расчету заработной платы Елене Васиной. В случае возникновения сложностей при использовании корпоративной сети, компьютера, каких-то сложностей в сфере IT, вы можете обратиться в службу техподдержки к системным администраторам Сидорову, Васильеву и так далее. Если вам необходимо проконсультироваться о том, как принято набирать сотрудников, если вы руководитель, вам нужно обратиться в HR-службу. Если вы директор департамента, к HR-директору. Если руководитель отдела, к HR-менеджеру и так далее. Также указываются все внутренние телефоны, адреса электронной почты. Хорошо бы придумать какую-то схему, на которой будет видна локация человека, где он физически находится. Как совет из практики, рекомендую тут же разместить небольшую фотографию, только не берите из паспорта, там они ужасны. Лучше, если фотография будет неформальной, это своего рода тимбилдинг. Далее в справочнике мы описываем график работы, правила оплаты, неоплаты, переработок, работы в выходные дни и тому подобное. Обязательно в конце должен быть абзац. В том случае, если на какой-то из возникших у тебя вопросов мы пока не нашли ответа, обращайся туда-то. Как правило, это кто-то из HR-службы или непосредственный руководитель. Хочу подчеркнуть, что справочник новичка это не адаптация к должности и должностным обязанностям. Этим занимается руководитель или назначенный наставник. И к корпоративному пиар данный момент не имеет отношения. Welcome тренинг. Иначе его можно назвать приветственным или ориентационным тренингом. Важно, каждый новичок должен его пройти. Если новичков много, это может быть групповое мероприятие. Если новые сотрудники набираются редко, индивидуальное. Суть в том, что именно в результате этого мероприятия новичок должен заболеть вашей корпоративной культурой, ценностями компании, ее идеологией. Он должен понять, что именно в культуре этой компании он хочет и может процветать, существовать, добиваться успехов. Здесь с ним произойдет все самое лучшее, что он сам себе желает. Поэтому это должно быть не формальное мероприятие, а зажигательное, которое пробуждает командный дух, вводит в корпоративную культуру и ценности. Увы, я зачастую вижу ситуацию, когда есть миссия или корпоративные ценности, а когда спрашиваешь топовых руководителей, что же они означают, толком объяснить никто ничего не может. Задача ориентационного тренинга в том, чтобы любой штатный сотрудник компании, от курьера до секретаря, тем более топ-менеджера, мог объяснить, чем живет компания, за что болеет, за что ратует, понимать, что все структуры и звенья компании — это звенья одной цепи. Что такое цепь? Это такое соединение, в котором не важно, какое звено больше, какое меньше, главное, что каждое имеет свое значение. И если любое звено порвется, то порвется вся цепь. Смысл welcome-тренинга именно в том, чтобы каждый сотрудник понял, что все мы — единая цепочка, один за всех и все за одного. Как бы банально ни звучал этот девиз, именно такой вывод должен быть у welcome-тренинга «Вера в ваши корпоративные ценности, культуру, принципы».